Глава 30. Нашла коса на камень. Часть вторая. Солнце полностью скрылось за горизонтом. Темнеет тут очень быстро, так что скоро начнется. Находящийся рядом со мной на крыше центрального здания снайпер 185 уровня Герт Гурбин из первого легиона подул на кончики пальцев и подошел к своей установленной на массивной треноге винтовке. В отличие от большинства игроков армии Земли, перешедших на лазерное оружие, лучший снайпер фракции h u м а н 3 остался верен проверенной космосом и временем винтовке СВЛК 14С Сумрак, на прикладе которой золотилась дарственная надпись от российского концерна производителя высокоточного оружия. Непонятно, как а р м е й с к и й ветера н определил заход светила за горизонт в условиях пусть и не такого плотного, но все же тумана, не позволяющего рассмотреть объекты далее 300 метров. Но в целом слова Гурбина совпадали с моими расчетными данными. Через пару-тройку минут официально наступит ночь, и виртуальная планета сгенерирует толпу особо сильных и опасных монстров, после чего бесконечно начнет плодить твари, пока с непокорными людьми не будет покончено. Да, начинается долгожданное веселье. Нелли Свистунова, работающая в паре с прославленным снайпером, сняла защитные колпачки с о к у л я р о в и развернула массивный ц е л е указатель производства г е к х о в сторону центральных ворот. Находящиеся рядом на крыше стрелки и снайперы тоже занимали позиции, расчехляя оружие и направляя в сторону ворот. Стены внешнего периметра игроки за этот день восстановили, но вот сами ворота закрывать не стали. В результате коллективного обсуждения было принято решение преднамеренно оставить широкий проем открытым, поскольку именно в уязвимости периметра ранее и просачивались твари, а удерживать одно направление с концентрированным огнем гораздо удобнее и практичнее, чем распылять стрелков по всей базе. Десять из двадцати стационарных автоматических турелей также были выставлены напротив ворот, да и два из трех испепелителей тоже держали именно это направление. Хорошо, что туман, снова заговорил Герд Гурбин. Не видно этих противных лесных огоньков, которые в первую ночь своим мерцанием сводили людей с ума. Игроки бросали свои позиции, бежали в лес прямо в пасти поджидающих их чудовищ. Те огоньки – это лесные нимфы, светящаяся п л о т о я д н а я слизь. Объяснил я, припомнив рассказ своей воеда Лен к в а л е р и полагавшей лесных нимф самыми коварными и опасными из всех тварей карантинной планеты. Подманивают жертву к себе и обволакивают тело е д к о й с у б с т а н ц и и жирая прямо живьем. Тоже относятся к двенадцати ужасам леса. Я замолчал, поморщившись от резкого, мгновенно прерывавшегося крика. Какая-то небольшая темная птица с длинным клювом попыталась спикировать на меня, но разбила с ь о б натянутую на д центральной ч а с т ь ю базы прочную стальную сетку, после чего была добита охранным дроном. Прошла минута напряженного ожидания, затем вторая, третья. Время шло, а атаки все не было. По свидетельствам игроков, защищавших седьмую базу, в предыдущие дни лесные твари начинали массированную атаку сразу на закате, как только местное светило уходило за горизонт, и дальше лишь увеличивали натиск. Но сегодня все почему-то шло не так. Солнце уже 15 минут как село, небо потемнело, но твари и леса пока что лишь наблюдали за людьми, а кроме вот таких одиночных нападений только что еще одна небольшая зубастая тварь была сбита м а л ы м о х р а н н ы м дроном над базой. Серьезных атак не предпринимали. Тем не менее напряжение ощутимо нарастало. Всем игрокам было понятно, что это пауза лишь з а т и ш ь е перед надвигающейся бурей. Внимание! Получено временное благословение. Сила плюс +2, ловкость плюс +3, ментальная защита плюс +35, регенерация плюс +156 очков здоровья в минуту. Время эффекта 4 часа. Капитан, я закончил проповедь. В наушниках раздался голос нашего проповедника Герд Ивана с в я т о Духа. Выдвигаюсь к третьему бастиону и присоединяюсь к группе Тиупана. Ответить я не успел. Что-то мелькнуло перед глазами и, совершившее мгновенное перемещение, Герд Тиниу и Камар опустила кровавленные парные клинки, располовинив залетевшую под стальную сетку тварь за долю секунды до того, как та собралась укусить сзади в шею девчонку Ленксую Тан Лаварес. Магичка лишь испуганно взвизгнула и, р а с ш и р и в ш и м и с я от страха глазами уставилась на три пыхающиеся в а г о н и и о ш м ё т к и возле своих ног. Черный едозуб 203 т р е т ь е уровня, прочел я о п и с а н и е убитого существа. Причем достаточно взрослая особь, чтобы уже считаться ужасом леса. Уши черного едозуба — весьма ценные трофеи, часть коллекции из 12 ужасов леса. Так что тени, срезай их и уводи свою тан вниз в здание. Тут наверху становится слишком опасно. И мне очень не понравилось, что из д в а д и г р о к о в на крыше эта тварь выбрала именно незащищенную б р о н ё й девочку-магичку. Это может быть не простой случайностью. Ответом мне стал оглушительный вой, прокатившийся по местности и многократным эхом отразившийся от высоких стен седьмой базы. Срочное сканирование. Ого! Я с трудом подтянул отвисшую челюсть. Красные отметки появились повсюду, их были многие сотни, а возможно даже несколько тысяч. Причем среди м е л о ч и встречались и настоящие исполины, твари размером с трехэтажный дом и даже еще более крупные. Началось. Когда первые минуты сумбурной полбы ь прошли, стало возможным сделать определенные выводы. Самый главный из которых: люди успешно держали оборону седьмой базы и не допустили прорыва ни на одном из участков. На самых огромных и крепких монстров патроны и время не тратили. Таких я отмечал навыком ц е л е указания и твари сжигали звездолеты с орбиты задолго до того, как гиганты подползали к периметру. Летунов всех видов с б и в а л и малые охранные дроны реликтов и нарезающие на большой высоте круги над базой фрегат Спарка п а л а д и н Тамара, а всех остальных успешно выкашивали стрелки и турели. Не расслабляться, это пока что цветочки. п р е д о с т е р е г обрадовавшихся было союзников снайпер Герд Губин, одного за другим поражающий лезущих к воротам бронированных ящеров точными попаданиями прямо в глазницы. Вчера тоже поначалу справлялись, но потом уровни монстров стали намного более серьезными, и в какой-то момент оборона посыпалась. К сожалению, опытный ветеран оказался прав. Через полтора часа после начала боя защитники вынуждены оставили второй бастион. прикрывавшие ворота слева, ринувшиеся сквозь бойницы в огромном количестве невероятно быстрые плоские ядовитые многоножки убили две трети защитников, а оставшиеся люди, прикрываясь огнеметами, отошли на второй ряд укреплений. Затем случился прорыв на противоположном от ворот заднем фланге. Подземные твари проделали подкоп за первый ряд стен, и хлынувшие из подземного хода зубастые твари причинили немало бед. Эту атаку остановили и с и е к д о м и н а н т ы штурмовики в тяжелой броне. Подземный туннель был взорван, а с ним заодно и еще два почти-почти законченных коварными тварями. Одного ворвавшегося на территорию базу самца теневой пантеры 307 с е д ь м г о уровня я вовремя заметил и приказал взять живьем. Связанного прочными стальными тросами снежно-белого красавца оттащили в центральный корпус и заперли в кладовке. К 11 часам вечера пал третий бастион, что значительно ухудшило ситуацию с обороной периметра. И лесные твари теперь могли без особого сопротивления со стороны людей приближаться к внешним стенам. Защитники бастиона по большей части отошли, но среди п р и к р ы в а в ш и х отходы и отправившихся на перерождение игроков были Герт в а ш а Туших, несущий смерть, и Герд Светлана Верещагина. К полуночи дерзкой контратакой, в которую повела людей и сект доминантов Морв Кунг Иса, третий бастион был возвращен. Вот только, к сожалению, не надолго, и к половине второго ночи защитники третьего б а с т и о н а снова отступили. К этому моменту средний уровень атакующих нас чудовищ перевалил за четырехсотый, а среди тварей все чаще встречались невероятно живучие, крайне опасные боссы с уровнями далеко за ш е с т и с о т й К тому же наш противник во второй половине ночи сменил тактику, отказался от прямолинейных атак сквозь гостеприимно раскрытые ворота и начал пробовать другие направления. Твари лезли поверх стен и во множестве пробовали рыть подкопы, а еще в какой-то момент туман вокруг базы внезапно исчез, несмотря на продолжающийся плотный огонь звездолетов с орбиты по наступающим чудовищам. И из темного леса во множестве замерцали лесные нимфы – очень мерзкие твари. Тут я был полностью согласен со своей походной супругой в а л е р и й До сих пор с ужасом вспоминавший свою едва не закончившуюся трагически встречу с таким у ж а с о м леса и среди других трофеев демонстрировавшее мне н е р о в н о й формы черную жемчужину — я д р о л е с н о й н и м ф ы Меня самого спасала высокая ментальная защита. Милонка Ани так и вовсе не чувствовала никакого дискомфорта из-за надетого на голову шипастого обруча. Но вот у большинства моих союзников защиты от гипнотических атак не было, и когда закончилась наложенная нашим п р о п о в е д н и к о м г е р д Иваном Свято духом благословения, д а в а в ш е е людям хоть какую-то ментальную защиту, стало совсем плохо. К сожалению, Иван израсходовал весь свой запас очков веры на сегодня, и где-то с полуночи выступал лишь в роли бойца тяжелой пехоты, неспособного творить ж р е ч е с к и е заклинания и накладывать благословения. Лесные нимфы с каждой минутой все сильнее действовали людям на нервы, и вскоре видевшие огоньки защитники базы ни на что больше уже не обращали внимания, кроме как на кого-то нестерпимо раздражающего, а кого-то наоборот манящего, подобно пению сирен мерцания далеких цветных огоньков. К счастью, плазмено-гранатометные н комплексы АВАШТУРМ и ш и з а р я д ы из пехотных огнеметов достреливали до леса. Амерская слиз ь оказалась весьма чувствительна к огню, так что опасную иллюминацию мы все же погасили, и случаи бегства защитников с позиций были не такими уж массовыми. К второму часу ночи я поднял сразу пять уровней персонажа. С убитых NPC чудовищ опыт тёк полноводной рекой, и даже разделенный на множество других игроков быстро заполнял шкалу прогресса. Особенно быстро прокачивался навык ц е л е указания, когда я подсвечивал самых огромных и колоритных чудовищ для бортовых стрелков со звездолетов КосмоФлота Земли. Я достиг 150 уровня этого умения и выбрал вторую специализацию у с и л е н и е эффекта от подсветки цели на 33%. Также я пользовался ситуацией и целенаправленно прокачивал находящиеся у моего комара в запущенном, ущербном состоянии навыки ружья и меткость. Достаточно было просто стрелять в живую колышущуюся массу высокоуровневых чудовищ у ворот, и эти два навыка быстро прокачивались. 105 уровень ружья и первая специализация уменьшение разброса на 25 процентов, а также сотый уровень меткости со специализацией, снизивший круг разброса еще на 20 процентов. Не с а м ы е п о л е з н ы е п р и о б р е т е н и я для такого, как я, игрока магического класса, но лучше пусть будут, чем их в арсенале к о м а р а н е окажется в нужный момент. Не забывал я и о главном оружии пожирателя. Жалеть NPC-монстров было совершенно не за чем. Заполнением шкалы ярости тоже все было в полном порядке, так что п р е с е ч е н и и жизни в эту ночь я использовал на право и налево. Уже к двум часам ночи подтянув н а в ы к к а ж д о е г о уровня о г р а н и ч и в а л а меня лишь мана, находившаяся со мной в ментальной батарее Лэнксуа т а н л а в а р е с В какой-то момент потеряла сознание от усталости, и приток очков магии заметно снизился. Тем более, что с отключением напарницы пропал эффект с и н е р г и я повышавший мои магические умения. Глотать восстанавливающие ману алкогольные коктейли я п о о с т е р ё к с я д о р а света с о с т а в а л о с ь ещё далеко, уровни атакующих чудовищ всё повышались и повышались, так что резкий буст маны мог ещё потребоваться в случае ухудшения ситуации на базе. Пока же о с т р о й н е о б х о д и м о с т и в употреблении коктейлей не было, я обходился естественным в и с п о л н е н и и м маны за счет умения мистицизм. А в три часа ночи, когда атаки лесных чудовищ стали совсем уж мощными и отчаянными, и защитники с заметным трудом сдерживали напор, произошло событие, резко изменившее ситуацию на Седьмой базе. При очередном сканировании я обнаружил приближение гигантского чудовища, каких мы ранее и не видели. Колоссальных размеров монстр, похожий на ската или скорее рыбу манту, летел по воздуху над лесом, едва не задевая своими плавниками крыльями верхушки деревьев. Я уж был и собирался пометить это существо для бортовых стрелков, но неожиданно обратил внимание на зеленую отметку союзника на миникарте. Кто-то, причем я сразу же безошибочно догадался, кто именно, оседлал страшное чудовище карантинной планеты и спешил на седьмую базу, наплевав на и м е ю щ и е с я для всех игроков армии Земли запрет передвигаться ночью над смертельно опасным лесом. Отставить огонь, не стрелять по крылатой твари в ночном небе! Предупреждение вышло своевременным. Фрегат Поладин Тамара резко отвернул и вышел из крутого пикирования на необычного летающего монстра. Лэнк Валери Урла? Зачем-то задал я ненужный вопрос по р а ц и и хотя уже чувствовал знакомое сознание своего еда. Да, муж мой комар. Прилетел разобраться с тем, что ты тут творишь. Лес находится в недоумении и направил меня в очередной раз напомнить людям правила поведения на карантинной планете. Да, а я-то думал, что ты прилетела мне на помощь. Магическая поддержка была бы очень, кстати, поскольку малышка Соя Тан похоже выбыла надолго. Ты прекрасно знаешь, Камар, что я всегда на твоей стороне. Но сейчас твои люди грубо нарушают законы карантинной планеты, и твой долг как командира немедленно заставить своих подчиненных прекратить делать это. Вы зажигаете огонь в лесу, прекрасно зная, что наказание за это смерть. Вы шумите и привлекаете к себе внимание хищников, а наказание за это смерть. И наконец, вы находитесь вне укрытия ночью, а это тоже карается смертью. И что ты предлагаешь? Нам сложить лапки и позволить лесным тварям себя сожрать? Решительно не согласен с этим. Люди выполнили все местные законы, построили укрытие и замкнули его периметр высокими стенами, отгородившись от лесных чудовищ. Но твой лес все равно напал и убил людей, нарушив тем самым им же утвержденные законы. Пока мы говорили, гигантская летающая манта достигла нашей базы и пошла на снижение. Я услышал что-то вроде ментального приказа "Брысь", произнесенного небрежно и без малейшего сомнения, что команда будет выполнена. С таким тоном человек сгоняет свою домашнюю кошку, решившую улечься на любимом кресле человека. Но после этой ментальной команды все атаковавшие седьмую базу жуткие монстры дружно развернулись и бросились на утёк. Крылатая тварь же плавно опустилась рядом с центральным зданием базы, и моя воеда л э н к в а л е р и у р л а в сопровождении своей неизменной спутницы теневой пантеры сестренки неторопливо спустилась по расправленным плавникам летающего ската на землю. Можешь успокоить своих людей, Кун-Камар. До утра никаких атак на твой лагерь больше не будет. Я просто пришла поговорить. Лес не понимает твоего упрямства и действительно хочет разобраться в ситуации. Пойми, муж мой, Лес вовсе не злой и не желает вреда ни тебе, ни какимлибо другим людям. Лес просто хочет, чтобы правила соблюдались и чтобы на планете был понятный для всех порядок. А я разве против? Тут я обвел рукой дымящуюся, покрытую бесчисленными телами территорию. Должна быть безопасная для людей убежище. Пусть Лес примет это и никаких проблем больше не будет ни у него, ни у людей. Валерий на несколько секунд задумалась, но потом сокрушенно покачала головой. Боюсь, ты требуешь невозможного, муж мой. Лес не считает это безопасным убежищем. Более того, Валерия замолчала и даже закрыла глаза, видимо, чтобы лучше понять передаваемую странным собеседником сложную мысль. На этом небольшом континенте никогда не было, нет и не будет убежищ людей. Людям при условии соблюдения ими законов разрешается селиться в других местах. Здесь же территория лишь зверей и прочих лесных жителей. Да? Я подозвал очень своевременно показавшегося перед моими глазами игрока из группы дальней разведки, попросил его рабочий планшет, включил и показал экран своего еда. Смотри, Валерий, по данным разведки на этом континенте расположены как минимум три базы синдиката Гильвара, возможно даже больше. Просто об остальных базах мы пока что не знаем. Что же тогда выходит? Правила леса обязательны для соблюдения одними людьми, а другие могут п л е в а т ь на установленные лесом законы. Великая охотница была смущена и растеряна. Похоже, моя походная супруга попыталась донести новую информацию до своего незримого собеседника, но лесу ее аргументы не услышал. Извини, комар, я верю тебе и твоим доводам. Но Лес продолжает настойчиво утверждать, что никаких баз людей на этом континенте нет, кроме той, на которой мы находимся, и эта база никогда не станет безопасным убежищем. Лес категорически против этого. В таком случае передай Лесу, что мне абсолютно плевать, что он не считает седьмую базу безопасным укрытием. Со мной на начало ночи было 980 игроков, да и сейчас в живых остается более семисотен. У нас вполне хватает сил, чтобы дожить до утра и своим примером наглядно показать лесу, что тут на седьмой базе возможно выживать ночью. И как в таком случае быть с правилом номер три, согласно которому ночь в небежище у гарантированная смерть? Получается, это правило больше не действует? Или тут все же убежище? Пусть у ж л е с определится. Валерий открыла был о рот, чтобы возразить, но я прервал ее, прислонив палец к губам девушки. А если Лес не поймет свою ошибку с первого раза, мы повторим этот эксперимент седьмой базой. Только со мной будет уже не 980 игроков, а как минимум пара тысяч. Не хватит такого количества. Через день пошлю 5000, 10, 50 или сколько там потребуется игроков с тяжелой бронетехникой, чтобы показать упрямому Лесу, что он не прав. Так и передай своему драгоценному Лесу, Валерий у р л а Что я, иерарх пирамиды, пожиратель кунг-камар, не отступлю и заставлю считаться со своим мнением. Слово кунга. Или тут на седьмой базе будет безопасное убежище, или на всем этом континенте не должно остаться и баз синдиката Гельвара. Никакие другие варианты меня не устроят. И мне плевать на то, что там возомнил себе лес. У меня хватает сил и средств продавить моё собственное видение ситуации. В конце концов, я еще и администратор реальности и способен отменять глупые ограничения и даже физические законы там, где они мешают. На лице красавицы супруги Валерии п р о с т у п и л и слезы. Уроженка этой дикой планеты даже помыслить себе не могла, что со священным для нее лесом можно разговаривать с позиции силы и что мудрые древние законы можно оспаривать или даже показательно ломать через колено. Ситуацию несколько сгладил подошедший Милонский подросток Тини. Мастер зверей Валерий, а мы с наставником поймали подходящего самца для вашей питомицы сестренки, лежит связанный на первом этаже. А еще вот. Растрепанный м и л о н е ц развернул пластиковый пакет с гордостью демонстрируя великой охотницы содержимое: целые наборы срезанных усиков, б л е с т я щ е й чешуи, м о х н а т ы х ушей и прочих покрытых кровью и слизью частей погибших животных. Полный комплект у ж а с о в л е с а из 12 штук. Я даже за ядрами лесных нимф сбегал в невидимости, когда их спалили огнеметами. И не хватает лишь чешуи питона проглота, чтобы второй полный комплект у ж а софлеса для моей названной сестры собрать. Но я видел несколько таких убитых питонов у заваленного подземного хода, так что сейчас б е г а ю Как с о я т а н Лаварес очнется, вот она обрадуется, будет т р е т ь й в истории великой охотницы после вас и меня. Радостный Тини умчался собирать полную коллекцию, и мастер зверей обернулась ко мне. Все это неправильно, как-то, муж мой. Формально все условия выполнены. 12 т р о ф е е в у ж а с о в л е с а твоим воспитанником получены, но слишком, уж просто, как и почетный черный амулет, выживший ночью для всех находящихся на этой базе семи сотен игроков. Выжить ночью на карантинной планете в н е у к р ы т и я редчайшее достижение, получить которое способны лишь самые умелые и везучие охотников или ловцов, а сейчас это достижение разом обесценится. Значит, появился еще один дополнительный аргумент в твоем общении с упрямым лесом. Убеди лес, что в данном случае он не прав и должен уступить, иначе разом рухнет весь порядок, которым древний лес так гордится. Ты не понимаешь, кун-камар. Лес, нет, он вовсе не упрямый и не глупый, наоборот, старый и мудрый, но при этом... Та и л и к а н с к а я красавица тяжело и печально вздохнула. Он в принципе не понимает того, что кажется очевидным нам, людям. Лес просто совершенно по-другому мыслит, более масштабно и с расчетом на будущее. Для него жизнь отдельной особи не значит совершенно ничего. Зато порядок и закон, регулирующие поведение всех живых существ, священно и нерушимы. Даже я не всегда понимаю Лес, хотя он изо всех сил пытается донести до меня свои мысли. Но я попробую это сделать. Для тебя, муж мой. Лэнк Валериурла развернулась и направилась к терпеливо ее дожидающейся огромной мантии. Ты куда? Окликнул я супругу. полечу куда-нибудь подальше от этого пропахшего дымом и кровью места, чтобы никакие негативные эмоции не отвлекали. Сойду на землю в глухой чаще и попробую серьезно поговорить с лесом, попытаясь все же сломить барьер непонимания между нами и донести до леса другое видение ситуации. Это может занять много времени, но за меня не переживай. Ни одна лесная тварь не посмеет навредить мне. Это обещал сам лес. А вот сестренку я оставлю с тобой. Она будет меня лишь отвлекать и мешать. К тому же. Походная супруга смущенно улыбнулась. Моя пантера желает своими глазами посмотреть на жениха, которого вы для нее приготовили.